Транспортный самолет тянул над самыми барханами. Юрий Цицаркин, сотрудник внешней разведки Балтии, глядел в овальный иллюминатор и думал, что в Сибири они тоже высаживались с воздуха, с махолета. Только тогда внизу шевелилась тайга, и в открытую рампу врывался прохладный ветерок, а пустыня была горячей даже на взгляд. Юрий видел красновато-жёлтые пески и едва различимые подвижные точки, шары перекати поля. Поверхность барханов должна быть волнистой, но с такой высоты этого не различить. Напарник Юрия, Рихард Вапшис, дремал в соседнем кресле, вытянув ноги далеко в проход. Ему было начихать на пустыню, видимо. Скорее всего, более молодой и поэтому более импульсивный Рихард некоторое время назад уже посчитал себя уволенным из разведки. Что-то, видимо, неуловимо изменилось в его отношении к миру. Прежний Рихард хоть пару раз, но взглянул бы в иллюминатор Отпустил бы какое-нибудь едкое замечание, а этот спал Тогда, чуть больше трех недель назад, дремал как раз Юрий А Рихард разбудил его перед самой высадкой Теперь все наоборот «Черт возьми, — подумал Юрий, — а ведь меня последние недели здорово скрутили Во всяком случае, спать перед высадкой меня уже не тянет И еще он подумал, что появление на земле волков изменило жизнь очень большого числа людей Взять хотя бы этот злосчастный туркменский переворот Чего там наворотит Саймон Варга Темная личность, располагающая, как оказалось, довольно обширными возможностями Загадка Уравнение со многими неизвестными Он, Юрий Цицаркин, один из самых опытных разведчиков своей страны Вынужден чуть ли не переучиваться И принимать участие в полномасштабной служебной операции Для которой более соответствовал напрочь забытое людьми слово Война, Так ведь и есть. Страны Альянса вынуждены развязать войну против Туркмении, точнее, против самозванного режима Варгии и против волков. Сколько жизней будет сломано в этой войне? И откуда, черт возьми, взяться победителем, если многим российским и сибирским парням-пограничникам суждено обогреть руки людской кровью и сойти с ума, сознавая это? Как, черт возьми, легко волки нашли подобных себе здесь, на земле? И как глубоко, оказывается, сидит в людях волчья натура если, разучившись убивать, они все равно убивать не прекратили. Вопросы, вопросы. Раньше Юрий почему-то редко задумывался о подобных вещах, а теперь все чаще. Самолет зарулил на посадку и стал снижаться. Рихард заворочился в кресле, открыл глаза. Что, прилетели? справился он сиплом со голосом. Ага. Потянувшись к иллюминатору, Рихард выглянул и скривился, словно увидел там что-то, остычертевшее ему еще до рождения. Потом оглянулся на русских, сидевших в середине маленького пассажирского салона. Русские в переговаривались. Толчок, еще толчок, махолет скользит по песку, быстро теряя скорость, и вскоре все, остановка. Из кабины тотчас показался пилот-пинчер. «Все!» — весело сообщил им тоненьким песклявым голоском. «Земля!» Русские принялись отстегиваться и вставать Встали Юрий с Рихардом Борт-селектолог возился с запором пассажирского люка Несколько секунд и люк ушел в сторону А в самолет ворвалась плотная и тугая волна каракумского жара Растворенная в лучах неистового яркого-яркого солнца «Фу ты!» — обронил кто-то из русских прямо баня «Было действительно очень жарко» «Панама, не забывайте», — насмешливо посоветовал кто-то из встречающих, «а то десять минут и здравствуй, медпункт, живо лобики напечет». Русские принялись беззлобно огрызаться, а Юрий решил не экспериментировать, послушно натянул на пшеничную голову, выданную еще в тайге под Алзамаем Панаму, и ступил на трап. Жара оказалась почти осязаемой.